Глава 18. Нина Бакшиева долго караулила у здания школы, ожидая, когда у Алёнки закончатся уроки. Ей почти час пришлось бродить вдоль чугунной ограды, пока она наконец не услышала последний звонок. Несколькими минут спустя девочка показалась на крыльце здания, Нина тут же устремилась к ней. "Алёна", окликнула она дочь. Увидев Нину, девочка замерла. Нина помахала ей рукой. "Мама?" удивлённо пробормотала Алёнка. И это всё? недовольно поморщилась Нина. Не слишком-то ты рада меня видеть? Разве совсем не соскучилась по матери? Что ты здесь делаешь? спросила девочка. Пришла забрать тебя из школы, что же ещё? раздражённо воскликнула Нина. Давай, иди сюда, я возьму твой рюкзак. Но Алёна не торопилась выполнить её просьбу, насторожённо разглядывая мать. Прежде чем отправиться сюда, Нина немного выпила для храбрости, и теперь ее слегка покачивала, она не могла сфокусировать на дочери взгляд. «Сюда иди!» — грубо повторила она. «Чего встала?» «Но меня Наташа всегда забирает», — робко произнесла девочка. «Какого дьявола!» — вспылила Нина, но тут же прикусила язык, чтобы не напугать дочку, и добавила уже гораздо спокойнее. «Связь!» Послушай, родная, сегодня я пришла за тобой. Я. А вовсе не это ваша Наташа. И сейчас мы вместе поедем к бабушке Ираиде. Она будет очень рада нас принять. А почему не домой? спросила Алёнка. Теперь твой дом будет там. Бабушка тебя ждёт. Она же меня совсем не любит. С чего ты это взяла? удивилась Багшеева. Она даже никогда не приходила к нам в гости. Но теперь всё изменится, вот увидишь. Мы с тобой будем жить с ней и дедушкой Мишей. Они нас уже ждут, и бабушка тебя любит. Она даже пообещала купить тебе какой-то подарок. А ты меня не обманываешь? Подозрительно прищурилась Алёнка. Ну хватит уже, взорвалась Нина. Что за несносный ребёнок? Иди сюда. Я лучше подожду Наташу, упрямо заявила девочка. Да ласть тебе, это Наташа. Чего вы все так с ней носитесь? А на тебе никто, слышишь? А я твоя мать. Я дала тебе жизнь, выкрикнула Нина. А ты вся в своего папашу, неблагодарная мерзавка. Алёнка испуганно попятилась от неё обратно к дверям школы. Тогда Нина бросилась к ней, проворно схватила девочку за руку, затем с силой потащил её к своей машине, припаркованной неподалёку. Алёнка упиралась изо всех сил, брыкалась и громко кричала, но Нина была гораздо сильнее. Подтащив её к автомобилю, она распахнула дверь и попыталась запихнуть девочку на заднее сиденье. "Полезай", приказала она. "Не полезу". "Я твоя мама, и ты обязана меня слушаться", кричала Нина. "Живо в машину! Я хочу домой, отпусти меня!" визжала Алёнка, вырываясь. "Думаешь, я с тобой не справлюсь? Помогите, Наташа! Она тебе не поможет", пропыхтела Нина. "И не надейся". Но кто-то вдруг взял её за плечо и резко развернул. Бакшеева едва не потеряла равновесие. Перед ней с бледным лицом стояла Наташа. Брови девушки были гневно нахмурены. Лёнка тут же юркнула за спину Яковлевой. Оставьте девочку в покое, приказала девушка. Что ты себе позволяешь, стерва, рявкнула на неё Нина. Это что вы себе позволяете? Выдохнула Наташа. Вы пугаете собственного ребёнка. Посмотрите на неё, она же вас боится. Хватит нести всякую чушь, крикнула Бакшеева. Верни мне дочь, пока я полицию не вызвала. А вы вызовите, предложила Наташа. Пусть они увидят, что вы пьяная водите машину. Ах ты дрянь, рассерпила Нина. Мама, не кричи, пожалуйста, нервно попросила Алёнка. А тебя вообще никто не спрашивает, мелкая паршивка. Садись в машину, или я за себя не ручаюсь. Как вы можете так себя вести? презрительно спросила Наташа. Ведь вы совсем не такая. Уж какая есть? подбоченела Нина. И с какой стати ты меня осуждаешь? Ты никто, пустое место, служанка, домработница, а я мать этой маленькой поганки и сейчас заберу её с собой. Никого и никуда вы не заберёте. Я отвечаю за Алёну и не собираюсь отдавать её вам, особенно когда вы в таком состоянии. Ах ты, бакши, возжало кулаки ещё немного, и она бы просто набросилась на эту нахалку. Хотите, чтобы я и правда вызвала полицию? спокойно спросила Наташа и рассказала им, как пьяная мать пытается насильно увезти ребёнка на машине. Думаю, им это так же не понравится, как и мне. Нина хотела еще что-то сказать, но передумала. Весь ее запал моментально улетучился. Она хорошо понимала, что эта несносная девка права, и сейчас у нее самой могут возникнуть серьезные неприятности. — Ты мне за это еще заплатишь? — процедила она сквозь зубы. — Вы оба заплатите, и ты, и этот поганец Данил. Я — мать, и у меня все права на девчонку. Я вас уничтожу, вы меня еще плохо знаете. Теперь уже достаточно хорошо, устало вздохнула Наташа. Гадина, выплюнула Нина, затем развернулась, плюхнулась в машину и завела двигатель. Наташа мягко взяла перепуганную Алёнку за руку и повела девочку прочь.